Глава 361. Государство Судзаку. После одного единственного расчерка пера в истории клана демонов-великанов произошли изменения. Их государство смогло получить пятый ранг совершенства. Планета Судзаку обращала пристальное внимание на это. Один беспечный старик уровня Вознесения самолично принимал у себя стареюшнюю клана демонов-великанов, находящегося на уровне трансформации души. На самом деле, еще много лет назад возникали слухи, что среди клана демонов-великанов есть культиватор трансформации души, но никаких подтверждений этому не было. Достоверность этой догадки была велика, и в конце концов молодой старейшина клана, господин Чеху, наведался в царство бессмертных, принеся оттуда огромное количество нефритов бессмертных. В настоящее время этот старейшина клана, используя свой уровень как предлог, запросила повышение государства демонов-великанов до пятого ранга, и только тогда слухи подтвердились. Их клан родом был вовсе не с планеты Судзаку, много лет назад они мигрировали из-за пределов планеты, Чеху тогда был только на средней стадии уровня формирования души, но уже мог сражаться с людьми стадии повыше. Этим всё объясняется. После того, как его развитие достигло уровня трансформации души, произошло еще одно событие, после чего с холма Судзаку выступил старик и самолично повысил государство демонов-великанов до пятого ранга. Следует заметить, что вообще-то для этой цели Судзаку может послать своего представителя, находящегося только выше уровня трансформации души. Повышение ранга государства демонов-великанов было словно черная капля в прозрачной воде, начались небывалые, но великие перемены. С течением времени это породило раскол в их клане. Но все это никак не касалось сегодня Ван Линя, он вышел из ущелья, присоединился к Фэнью и Шаню, в последний раз обернулся и исчез за горизонтом. Государство Судзаку располагалось на огромном куске суши планеты Судзаку. Это место называлось материком Судзаку. Государство Судзаку было шестого ранга совершенства. Кроме государства Судзаку было еще три государства, все пятого ранга, самые сильные на планете. Они назывались Ценлун, Тяньхуань и Пилу. В самом сердце этих трех государств размещалось государство Судзаку, а оно занимало половину всей территории материка – В Судзаку даже простые люди были могущественнее смертных других государств. В государстве Судзаку было три фракции – Небесный Нефрит, Тяньюй, Лонные Врата, Дипуман и Пути Бессмертного Жэнь Даусянь. В каждой из трёх фракций был один старейший уровня Вознесения. К тому же на холме Судзаку был один человек на поздней стадии Вознесения, носивший титул Судзаку. Благодаря этим четырем культиваторам мы образовались полисы власти в государстве Судзаку. И, конечно же, эти три фракции состоят из несметного количества кланов. Опираясь на силу фракций, каждый из них образовала могучую сеть, раскинутую по всей планете. С помощью этой агентурной сети они находят талантливых учеников для себя. Неожиданно алтарь Судзаку накрыл огромный световой столб, чей свет распространился на всю округу. За горы небесного нефрита по озеру плавали огромные листья лотоса. На одном из них, поджав под себя ноги, сидела красная бабочка. Вдруг она распахнула глаза и устремила свой взор вдаль на световой столб. В ее глазах загорелся холодный блеск, когда она прошептала: «Уже прибыл". На алтаре судзаку постепенно возник силуэт Ван Линя. Стоя за ним с облегчением вздохнул Фан Шэнь. На этот раз за ней и правда пришел, поэтому его задача выполнена. Можно возвращаться с докладом на холм Судзаку. Кроме Ван Линя и Фан на алтаре стоял еще один человек. Этот человек был одет в длинную юбку фиолетового цвета, ножки под юбкой аккуратно ступали по поверхности алтаря, а тело окутывала голубая дымка. Холодный взгляд нес ощущение покоя и умиротворения, у нее был красивый высокий носик и тонкие светло-красные губы. Она спокойно стояла, смотря на Ван Линя. «Приветствую третью сестрецу!» — почтительно произнес Фан Юйшань, увидев женщину. Та легонько кивнула головой, продолжая изучать Ван Линя, и тихо спросила. «Брат Занью, не так ли?» Ван Алини смотрел женщину, не обращая внимания на ее неземную красоту, слегка обнял ладонью одной руки кулак другой и проговорил. «Ваш покорный слуга от Заню!» «Брат Занью, я являюсь ученицей фракции по тебесмертного. Меня зовут Бай Сюэ, Белый Снег». Улыбнулась женщина, кожа её была словно снег, а волосы словно шелк. И грудь маняще выпирала, волосы были собраны в изящную пушную прическу, Весь образ женщины создавал скромные, одновременно изысканные очарование. Наставник дал мне указание встретить тебя здесь. Ван Линь, не меняясь в лице, посмотрел на женщину и спросил. «Фракция пути бессмертного?» Боюсью и кивнула головой. «Встреча Дзанью и Красной бабочки должна произойти через полмесяца», так условились на холме Судзаку. «Когда придет время, каждая сторона будет наблюдать за боем, а я отвечаю за место проведения встречи». Ван Линь, подумав, немного кивнул головой. Фэн Юйшань слабо улыбнулся и покинул алтарь. В это же время белый свет прилетел издалека к алтарю, и без малейшего ветра он опустился у ног Байсюэ. Взобравшись на белоснежного журавля, она махнула в Аналиню. Она села верхом на журавля, и тот закурлыкал, захлопав крыльями. В Аналиню остался второй журавль. Фэн Юйшань восхищенно понаблюдал за журавлями издалека, а затем продолжил свой путь к холму Судзаку. Байсюэ, сидя верхом на журавле, наблюдала за Аналинем, За последние годы имя Зен не звучало слишком уж часто, а сейчас она воочию видела этого человека. Честно сказать, Байсю и была разочарована. Она представляла его сверхчеловеком, а на вид он оказался совсем обычным. «Брат Зен, насколько ты уверен в своей победе над Красной Бабочкой?» — спросила она после непродолжительной паузы. «Совершенно не уверен», — покачал головой Ван Линь. Байсю истрогнулась, произнеся со смехом. «Брат Зен». Не стоит скромничать. Ван Лин не понимал эту женщину. Он смотрел в спину журавля, и сцены из прошлого одна за другой вспыхивали в его памяти. Карта в его нефритовом свитке описывала материк Судзаку лишь в общих чертах, без деталей. Ван Линь был настороже, но держался, как ни в чем не бывало. «Сестра Байсю, что из себя представляет государство Судзаку?» Спросил он после паузы. Байсю начала свой рассказ, а из него Ван Линь узнал многое. «Сестра Красная Бабочка, затеявшая с тобой вражду, — это ученица фракции небесного нефрита». Договорив, она тихонько вздохнула, снова взглянув на Дзенню. Ван Рейн сверкнул глазами, но ничего не сказал. Вскоре журавля была не быстрой, но очень уверенной, а он спокойно преодолевал горы и реки. Это государство Судзаку было достаточно могущественно, с ним не могло сравниться ни одно другое государство на этой планете». Даже духовных артерий планеты в видел увидел около десяти по пути. Именно благодаря существованию этих артерий духовная сила в государстве Судзаку была такой мощной. Во время полета взгляд в неожиданно застыл, упал на отдаленное место, где возвышалась поднимающаяся до облаков гора, а облака и туман величественно окутывали ее вершину. Журавли под ними двумя не полетели к этой горе, а облетели ее стороной. Хоть лицо в оставалось неизменным, сердце его замирало. Там как раз располагаются врата фракции небесного нефрита, и стоит защита, туманом огораживая то, что происходит внутри. Шепотом потом рассказывал об В этот момент на горе неожиданно появился красный силуэт. Он стоял на белом облаке и смотрел прямо на них. Взгляд в Анолине похолодел. Уставившись на красный силуэт, он молчал. Чем дальше улетал журавль, тем сильнее расплывались контуры силуэта. Красная бабочка стояла за пределами фракции небесного нефрита и смотрела вдаль на Линя. «На то, как он медленно удаляется». Выражение лица все сильнее холодило, а глаза искрились ледяным блеском. Подол ветер, всколыхнув ее правый рукав, он принес с собой атмосферу жажды убийства. «Он и впрямь пришел. Красная бабочка развернулась и ушла, пропадая за облаком, скрывающим территорию фракции. Ван Алинь стоял верхом на журавле. Взгляд его был холодным, когда он смотрел на лицо Байсюе. Раз эта женщина избрала такой маршрут, то у нее должны быть были свои собственные планы. Спустя непродолжительное время журавль достиг горного хребта, по виду напоминающего дракона, своим полетом журавль рассеивал облака, стремясь вглубь хребта. Далеко впереди Ванолень увидел гигантскую впадину, во впадине было видно огромное количество богатых многоэтажных пагод. После того, как журавль влетел в ущелье, Байсюи соскочила со спины птицы. олень последовал за ней. Приземлившись на землю, Баисюй обернулась и тихо произнесла: "Брат Занню, это место не врата фракции по тебе смертного, а обитель старейшины-наставника. Сейчас он как раз медитирует, так что выбери в задней части жилище одну комнату по душе и расположись там. Подожди, пока наставник закончит дневную практику, тогда он придет навестить тебя". Закончив говорить, она почтительно поклонилась в омоление и исчезла внутри обители. Ван Линь знал, что в государстве Судзаку нельзя своевольно использовать божественное сознание, иначе можно вызвать неприятности. Дослушав Байсюи, он прошел за ней внутрь. По дороге он встретил несколько слуг, все они были какие-то безэмоциональные, даже не посмотрев на Ван Линя, словно привидение они поспешно проходили мимо. Спустя непродолжительное время Ван Линь дошёл до задней части жилища и увидел ряд роскошных комнат, он выбрал одну, зайдя в нее. «В комнате было все, что только пожелаешь». Ван Линь селся на кровать, поджав под себя ноги, и подумав, какое-то время он поднялся. С момента прибытия в государство Судзаку он испытывал чувство опасности, хотя оно и было слабым, но постоянно преследовало его. Ван Линь догадывался, что его уровня хватит, чтобы убить многих в государстве Судзаку, но любой из культиваторов уровня трансформации души может с легкостью убить его самого. В Судзаку было много странностей, Например, кто-то пришел встречать Ванолине, как будто наставник Байсю лично не мог прийти. Выглядело довольно оскорбительно. Подумав, какое-то время Ванолин закрыл глаза и принялся за дыхательные упражнения. Вечером за окном стемнело, а в комнате не было света, она медленно погружалась в мрак. В темноте Ванолин почувствовал себя очень одиноким, оглядывая стены чужой комнаты, чужой фракции и чужого государства, он чувствовал себя здесь посторонним. Он вздохнул, собираясь зажечь свечу, и вдруг тишину прорезал стук в дверь, отозвавшийся хам. Тук-тук-тук.